Скорпион. 23 октября, 21 ноября. Мужчина, родившийся по знаком Скорпиона, отличается необычайным сексуальным темпераментом, однако секс для него не является самоцелью. Не менее важно для него, а может и важнее всего, знать сексуальное поведение женщин, их психологию и их слабости. Он пристально наблюдает за тем, как изменяется женская чувственность. С таким вниманием следят за действием противника. Импотенция его не пугает, а вот доминирование женщины и ее стремление играть первую скрипку вызывает страх. Поэтому его сексуальные победы в равной степени триумф над женщинами и эксперимент в сексуальной области. У него неограниченные физические возможности и разнообразная эротическая программа. Поэтому его подруги, счастливые и довольные, даже не подозревают об истинных мотивах его поведения. После интимной близости, финала любовных утех, которые имеют для него почти мистический смысл победы над женщиной, на Скорпиона обычно находит охота поговорить. Пусть вас не застанет врасплох эта странная разговорчивость, тем более, что речь пойдет не о погоде. Это единственный момент в жизни Скорпиона, когда он может выболтать все свои секреты, если, конечно, это не случайное знакомство. Узнав о его тайных слабостях, желаниях и пристрастиях, вы можете использовать это в дальнейшем, если захотите сильнее привязать к себе партнера.